Глава 9 Присев на постамент, рядышком с обнаженной нимфой Кольт холодно уточнил. «Вы же в курсе, что у Вадами, в отличие от вас, есть искра?» Его способности к чародейству трудно не заметить. Варх свидетель, а до мне тоже первое время пытался фокусы показывать. Довольно безобидные, даже милые. Вот только от них спустя минуту начинала раскалываться голова и после моей десятой просьбы он с этим развлечением завязал. Дар его довольно слабый, так что кто-то мог и не заметить, пожал плечами Кольт. У меня оставалась надежда, что вы не глупы, а просто слепы, но нет, все-таки запредельно глупы. Я готова мириться с любыми неудобствами, фыркнула, игнорируя оскорбление. Глупость не самая мерзкая, что обо мне за эти дни успел напридумывать вархов опекун и всем сердцем люблю вашего воспитанника, и никогда не стану противиться его магической сути. Я все понимаю, готова приспосабливаться, как к любым особенностям жизни в Эроне. Полагаю, для простачек она не так уж сладка. Кольт растер между пальцев серый камешек, источник того самого едкого дыма, облизнул губу и почесал подбородок. «Я привыкла». «У вас ссадина на лице», — оповестил он о досадном нюансе. Красная, прямо поперек лба. Подарок от особенностей жизни в Эроне. В гаване стало дурно, нехотя пояснила, растирая ладони лоб. Пусть уж весь красным будет, а не частично. Серкольд, заверяю вас, это большая честь для меня вступить в вашу семью. Вы в нее пока не вступили. В будущем? Столь невероятному, что даже не верится. Он прихватил мою руку за запястье. Хватит тереть, хуже делаете на вас без жалости не взглянешь». Я насупилась и сглотнула соленый комок. «Да он просто мастер комплиментов». «От Адама я не откажусь», — отчетливо заявила я, прикрыв глаза, чтобы развидеть насмешливую физиономию. «Хоть жалеете, хоть не жалейте». «Такая смелая или все же глупая?» — хрипло поинтересовался Кольт. «Ставлю на второе, мисс Эштон. Вам наверняка уже рассказывали, что я за человек». Моя пугающая репутация всегда летит впереди, чтобы тот, кому я не по зубам, успел благоразумно свернуть в переулок и избежать столкновения. Довольно простое заклинание, но очень, знаете ли, облегчает жизнь. Я вспомнила рассказы Алисы и Мэгги, шепот Саяры, статейку в Вестнике. О да, летит так, что не заметить невозможно. «Разорвите помолвку, сами». «Никаких, пожалуйста. Я, в отличие от вас, не прошу. Я настаиваю». «Вы шутите?» — я все-таки открыла глаза. «Поразительное нахальство. Воздух в легких куда-то испарился. От возмущения, видимо. Я поняла, как несладко рыбешком, выброшенным на берег». «А похоже, «И чем я вам так не угодила, Серкольд? Тем, что простачка? Или дело в том, что я застала вас с чужой женой со спущенными штанами?» Накидывала идеи, не отводя взгляда от равнодушной физиономии инвестора. Или вас уязвил мой отказ прогуляться до набережной? Зря, кстати, не пришли, мисс Эштон. Расслабленно фыркнул мужчина. В Тарлинской звезде вас не ждало ничего дурного, страшного или опасного. В отличие от того, что ждет вас здесь, если рискнете остаться. А может, виной всему чаяния обеих сир Темсфорд? Дело в этом вашем объединении капиталов, да? Голос клокотал в горле, сама не заметила, как успела завестись. «Невыносимый человек этот Грегори Кольт! Сами объединяйтесь с кем угодно, хоть с Региной, хоть с Барбарой, хоть с девушками Тимоны, но не смеете принимать решение за Адама!» «А вы осмелели, я смотрю, и все же вы нам не подходите. Почему вас не касается?» Деловым тоном уведомил Кольт, словно на работу нанять отказывался и, похлопав статую по оголенному заду, спрыгнул на землю. «Кому это нам? За вас я замуж не собираюсь!» «И слава варху, арху, Эштон!» — воздел зеленые глаза к небу незавидный холостяк, словно я обеими руками голосовала за всую упомянутый кошмар. «Я наслышана про ваш образ жизни и богатый опыт счастливого брака. Вам ли давать советы Адаму?» Я поджала губы и скрестила руки на груди, надеясь хоть как-то защититься от пронизывающего мороза зеленых глаз. «Не боитесь дерзить!» — холодно бросил Кольт, разом убрав с лица остатки эмоций. «Боюсь!» — призналась честно. «Но помолвку я не расторгну. Можете просить, можете настаивать, можете даже на алтарь закинуть!» Сказала и вот сразу поняла, что лишнее. «Зря, ой, зря я подала ему эту идею!» Кстати, о болтаре. Я нервно сглотнула. Что там Алиса говорила? Невинные жертвы дороже стоят. Даже интересно, как это работает. Немножко моей крови на старую каменюку и контракт с Темсфордами подписан на максимально выгодных условиях. Ой, нет, совсем не интересно. Знать не хочу таких подробностей магического быта. Слава Варху, адам слабый чародеи подписывает контракты традиционными методами. Наверное. Не может у Кольта быть алтаря, просто запугивает. Адам, говорил, он больше делец, чем маг, а значит, свое состояние заработал без излишнего колдовства. Да и Мэг уверяла, что это все пережиток прошлого, и подобные ритуальные ложи остались лишь в музеях до да старинных замках, а имение достаточно новое, свежее. Ну, откуда в нем взяться древнему алтарю? «У меня очень-очень современный дом», — произнес вкрадчиво Кольт, оказавшись в опасной близости от моего уха. В нем есть очень-очень современный алтарь. Ну и ладно. Право иметь в доме алтарь закреплено в древнем своде законов Эрона, равнодушно отчеканила, вспоминая выдержки из магической хартии. Нам, простачкам, полезно знать не только свои права, но и чужие. Хотите, проведу экскурсию прямо сейчас? Покажу тайные закутки. я покосилась на коренастое здание с бесконечными каменными боками. В окнах уже не горел свет, и мысль о прогулке по чердакам и подвалам изрядно нервировала. Не в спальне же он его хранит, а если в спальне, то еще страшнее. «Прямо сейчас не хочу», — пробормотала невнятно. «И потом тоже, вообще никогда не хочу». «Могу постелить на него одеяло, тогда будет не так жестко», — прошептал мерзавец, продолжая запугивать. «Прекратите!» «Что? Вот это вот все!» Невыносимый тип заставлял сердце с гулким грохотом прятаться под ребрами, а коленки нервно подрагивать. Надеюсь, после свадьбы с этим родственником можно будет видеться раз в году. — Так и быть, прекращаю, раз уж сегодня обещал без фокусов, — кивнул Кольт насмешливо. — Но до свадьбы целый месяц. У вас будет время передумать, мисс Эштон. Мой навязчивый и совершенно нежеланный собеседник достал из кармана новый серый камешек и согрел в ладони. Отошел от меня на пару кустов, приложил кулак к губам и с блаженным видом затянулся, образовавшимся дымом. Едкие зеленые клубы растеклись по садовой дорожке и растворились в мгле. «Что вы делаете?» — не удержалась от вопроса. «И главное, зачем?» Никогда не видела таких камней, пористых, серых дымящихся. Варх свидетель, я небольшой специалист во всякого рода веществах, но, в конце концов, кто-то же помогал Алисе готовиться к тесту в Тарлинской лечебнице и три ночи экзаменовал ее по энциклопедии для младших целителей. «Одна из моих дурных привычек. Их много, мисс Эштон. Больше, чем ваша симпатичная головка может вообразить», — хмыкнул Кольт и снова потер пальцами камень, выбивая из него шипящие зеленые искорки. И нет, предвосхищая ваше праведное негодование, ни одной из них я не стыжусь и ни одну не скрываю. Кто бы сомневался, эта ваша штука очень вредная. Я закатила глаза, это и к вахарчонку понятно, я не это хотела сказать. Что ж, начнем сначала, она... Пахнет гадко, едко и точно не из Эрона. Тогда откуда? Кольт вряд ли заполучил вредные неместные камешки законным путем, а это могло значить только одно — межмировую контрабанду. Но стоит ли о таком говорить вслух или придержать мысли при себе? В конце концов, какое дело мне до того, чем занимается глава семьи в свободное от измывательств надо мной время? «Стигнат добывают на спокойно пояснил мужчина. «Порошок используют как пряность, дымом окуривают зоны отдыха и храмы он действует расслабляюще. Джины, станталы с помощью этих камешков расширяют сознание. Что до меня? Я много экспериментировал, изучая ментальную магию, и пристрастился. Это ваше дело. Можете избавить меня от подробностей, касающихся ваших дурных привычек. Всех. Зачем-то вспомнилась Регина, похныкивающая на деревянном столе. Совершенно не кстати вспомнилась. Видит Варх, Я бы о том конфузе мечтала забыть, но он меня преследовал, и мысли поползли совсем в другую, неправильную, неуместную сторону. И нет, межмировая хартия не запрещает проносить стигнатый Вэрон в качестве ручной клади и в личных целях. Контрабандой я не занимаюсь. Как видите, я с вами предельно откровенен, мисс Эштон. И даже элементы гардероба все еще при мне. Вернул мои мысли на место не старый кольт. Еще бы глаза, невольно уткнувшиеся, в теряющиеся время от времени элементы гардероба, вернул, цены бы ему не было. «Я бы никогда о вас такого не подумала», — нахмурилась и отвернулась к пышному кусту. И этот выглядел безобидный, опасений не вызывал, в отличие от своего хозяина с ордой самых дурных пристрастий, Быть может, намерений. «Правда? Вы до сих пор не поняли?» «Нет, Софья. В моем обществе придержать мысли при себе у вас не получится». «Это мерзко!» — прошептала кусту, словно бы жалуясь. Но тот, судя по равнодушному виду, занял сторону хозяина. «Вы могли бы с меньшим энтузиазмом ковыряться в моей голове?» «Выставьте простейший экран, и это усложнит мне задачу», — издевательски пожал плечами Кольт. «Ах да! Маленькая пустая мисс не владеет защитной магией! И как же она собирается жить с чародеем под одной крышей?» — Ладно, если вам больше нечем заняться, ковыряйтесь. Месяц как-нибудь перетерплю. — А всю жизнь? Кольт отбросил камешек в кусты и сделал два шага ко мне. — Всю жизнь, София, перетерпите? — Причем тут вы и целая моя жизнь? — удивилась, привычно отшатываясь к кусту. — Да пусть он меня хоть сожрет, право слова. Куст — не Кольт. — Я понимаю, что кажусь вам эгоцентричным, мисс Эштон. — Да так оно и есть. Чародей прищурился, бросая черную тень ресниц на ярко-зеленые радужки. И все же бывают случаи, когда я говорю не о себе. Я устало подняла глаза на звездносвод, пустой и черный. Не было никаких сил разгадывать ребуса, старика Кольта, который лучше бы и впрямь стариком оказался. Это бы хоть немного извиняло и объясняло его возмутительное поведение. «Можно мне пойти спать, Сер Кольт?» — учтиво уточнила у хозяина дома. Я помнила уроки мэтра Сайле. Слишком хорошо помнила. Потом покричу на подушку и пожалую звездно-своду на мировую несправедливость. «Нельзя. Сначала вы объясните мне, мисс Эштон, как на вашем запястье». Вархов-инвестор взял драматичную паузу, и я нервно одернул рука в платье, скрывая помолвочный браслет. «Да-да, на этом самом запястье. Так вот, мне очень интересно» как на нем оказалась фамильная реликвия кольтов. «Моя, варх, побери, личная вещь!» И мира сиятельная прошептала в священном ужасе, заглядывая в потемневшие глаза. В робкой надежде, что он шутит, и дело обстоит вовсе не так, как я себе вообразила. Не мог же Адам просто так влезть в магический сейф, взять чужую драгоценность и без спроса подарить мне? Да нет, глупость! Невозможно!» но все надежды тут же разбивались о фантастическое легкомыслие моего жениха. Он мог. и мира, при Причем тут проданная богиня? Это она вам нацепила на руку бесценную безделушку? Вы уж определитесь, бесценную или безделушку!» — проворчала, потирая запястье. «Одно другого не исключает». «Так вы ответите, мисс Эштон, или мне перейти к пыточным процедурам?» «Да, он сам по себе как одна бесконечная пыточная процедура». «Уж не думаете же вы, что за те два часа за завтраком, когда все бросили меня одну, я пробралась в вашу спальню, пока вы в кабинете занимались бумагами, порылась в ваших шкафах и украла браслет!» Задыхаясь от возмущения, сипела я. «А потом, ввиду полнейшего отсутствия мозга, пришла в нем сегодня в ваш дом!» «И такой был вариант, интересно!» Кольт надменно задрал голову и почесал подбородок, заросший густой щетиной. Я предположил, что его вам подарил мой воспитанник. Если предположили, зачем спрашивали? Хотел еще немного полюбоваться вашим возмущенным пыхтением, бессовестно выдал гад. Вы обвинили меня в воровстве и оскорбили мое достоинство себе на потеху? Обвинил? Оскорбил? озадаченно уточнил невыносимый тип и захотелось зарычать. Громко, так, чтобы все слуги сбежались посмотреть на дикого зверя. Я глубоко вдохнула и очень медленно выдохнула. Поднесла руку к лицу, делая вид, что рассматриваю браслет. На деле же пыталась успокоиться и вернуть себе невозмутимый вид. Странно Кольт на меня действовал, право слова. На изысканной серебряной ленте, украшенной алыми агонитами, была выгравирована небольшая буква «К». «Наверное, Кольт?» «Мне стоило присмотреться раньше и вернуть Адаму реликвию». Ха означает кладет, хрипло просветил меня опекун беспечного жениха. Ваша супруга? Кольц скривился от моего предположения, словно больше нелепости я сказать не могла. Моя мать! Она носила его и после свадьбы. Очень любила красные цвета, потому и засадила свой сад, впрочем, неважно, осекся мужчина. Вещь цена не камнями, а памятью. Адам взял ее без разрешения. Обычно он послушный мальчик, но, вероятно, вы совсем затуманили ему голову. Я не могла этого знать, — напомнила ему, — все равно чувствуя себя виноватой. Хуже того, воровкой, присвоившей чужую вещь. Мысль об этом была такой неприятной, колючей, что я принялась остервенело ковырять серебряную застежку, с твердым намерением сей же час вернуть кольту его собственность. На самом деле вы правы, мисс Эштон. Моя супруга его тоже носила. Сильнее искривился чародей и задумчиво продолжил, уплывая памяти у варах, знает куда. Инициал я менять не стал. к вполне могло означать и кольт. Дарон еще тогда говорил, что это дурная примета. Что следовало провести ритуал очищения памяти предмета и сменить гравировку. Но я был весьма самонадеян, да, и слишком образован, чтобы потакать суеверием. Я вам его верну». «Немедленно, Сиркольд!» Возволнованно пробормотала, ломая ногти о неприступную застежку, словно сам Варх закрепил ее намертво. В приметы я и сама не верила, а вот в то, что Адам после такого поступка заслужил хорошенькую выволочку от опекуна, вполне. Можно было обойтись без дорогого подарка. Я никогда не сходила с ума по старинным украшениям и уж точно не мечтала о кровавых агонитах. Кольт смотрел на мою возню выжидающий заворожённо и с каким-то платоядным интересом. Как анжарский змей на глупышку рассоху, семенящую ему прямо в зубастую пасть. Не так расстёгивается. Наглядевшись на мою бессмысленную суету, мужчина перехватил мою ладонь, перевернул и погладил запястье большим пальцем, случайно соскользнув серебряной ленты на кожу. «Нажмите на камешек на замке. Сами!» Я послушно ткнула в круглый агонит, и тот с мягким щелком упал в углубление. Застежка расстегнулась, и браслет стёк с руки на ладонь кольта. Да так и повис на ней двумя сверкающими во мраке хвостиками. Инвестор меня не отпускал, глядел на опустевшую без украшения кожу и чему-то хмурился. «Варх побери, а ведь мы могли разобраться с этим прямо сейчас!» «Вы о чем? я поймала его недовольный взгляд. На что он опять сердится. Я же вернула браслет. Самое время похвалить меня за покорность и отпустить с миром в кровать. Я слишком устала для этих игр. Вы совсем не знаете магических традиций, да? Он тяжко выдохнул, будто тащил огромный камень на своих плечах и осознал, что путь предстоит долгий. Знаю, в общих чертах. Кольт поймал свободной рукой серебристый хвостик и вернула мое запястье. Тоже проделала со вторым что вы зачем снимите обратно это было бы слишком просто нечестно и неинтересно нет уж я прошу настаиваю заберите свою фамильную реликвию и спрячьте понадежнее у себя под подушкой серкольд вы невеста мага не вархом одаренного но все же пояснил он отрешенно если вы сами снимете браслет при ком либо кто знает о данном вами согласии помолвка будет считаться расторгнутой официально вы позволите а что я нервно моргнула, переводя взгляд с пальцев кольта на его мрачнеющее лицо и обратно на пальце. считаю это согласием. Он с щелчком соединил хвостики браслета и круглая гонит снова вынырнул из серебряной глубины. И вы стояли и смотрели, пока я снимала браслет, выдохнула я, не в силах изображать лицом ни возмущения, ни недоумения. Бесконечный день выпил меня, не оставив ни капли. Стоял и смотрел. Я уже намекал вам, что не самый порядочный человек. Я не понимаю вас, призналась шепотом. Сначала вы уверяли, что я вам не подхожу, и требовали, чтобы я разорвала помолвку. Но когда я сделала это случайно, вернули все, как было. Это... Странно, серкольд Я по-прежнему жду, пока вы откажетесь от этой глупой затеи, пояснил мужчина, отпуская мою руку. Но сделайте это осознанно. Я могу угрожать, могу подкупать. В вашем случае второе бессмысленно. Вижу по искрам праведного гнева в синих глазах. Но воспользоваться чужой ошибкой, сделанной по незнанию, низко даже для меня, мисс Эштон. Странное у вас какое-то благородство, избирательное. Уж какой есть. Как только в Вестнике выйдет статья о помолвке, о ней будет знать каждый тарленец. Хольд снова поймал мою руку, а я ощутила такую смертельную слабость, что не попыталась ее отобрать. В избежании неловкой ситуации не расставайтесь с этой вещицей, даже когда соберетесь принимать ванну. Чему вы хмуритесь? Я не очень люблю агониты. Зачем-то призналась? Они вселяют в меня дурное предчувствие. «Месяц придется потерпеть», — равнодушно пожал плечом Кольт. «Это меньше из проблем, что вас ждет, если не отступитесь». «Месяц», — задумчиво повторила, вспоминая о церемонии под звездно-сводом, я, Адам, белое платье, тысячи светил над головой, кружащихся в затейливом танце. Угрозу его опекуна я привычно проигнорировала. Мы уже оба поняли, что месяц будет паршивым, но потом... На церемонии браслет снимет верховный маг. Жрец Варха, — объяснил Кольт. Сразу после вашей клятвы и до... До чего? Я подняла на него уставшие глаза. До поцелуя, мисс Эштон. Можем прорепетировать все этапы церемонии, если захотите. Позже. Сейчас у меня много дел. Саяра покажет вам комнату, располагайтесь, и... Приятных снов. Какие могут быть у Кольта дела посреди ночи, я решила не уточнять. Может, в Тарлинскую звезду опять прогуляться решил, а может, к девушкам темоны которых, как я слышала от лиса, легко найти в темно-зеленом доме напротив главной лечебницы. Оставив инвестора в глубине сада наедине с дымным камешком и грандиозными планами, я вошла в дом. Саяру будить не стала. Я неплохо ориентировалась в пространстве, и темнота меня не пугала. «Да что там, я последние пять лет приходила Тарлинскую площадь с закрытыми глазами и жесточайшей мигренью. И ничего еще ни разу не заблудилась. Уж спальню, подготовленную для одинокой мисс, я точно найду, не маленькая». Привыкнув глазами к мраку, я крепко схватилась за перила и двинулась по лестнице вверх. В таких огромных зданиях спальни всегда располагаются на вторых этажах, наравне с библиотеками и кабинетами. Первый этаж оставляют для технических помещений, Кухни, столовые и просторных зал для магических практик. Ну и для алтаря, да, к примеру. Из приоткрытого окна по просторам дома разносился ветер. Шторы жутковато шуршали, колечки со скрипом катались по металлическому карнизу. Ступени заунывно охали с каждым моим шагом. Стоило признать, что в темноте имени Кольта, пропитанная характером владельца, выглядела мрачновато и недружелюбно, как сам хозяин. Наверху в темноте мелькнуло что-то белое и струящееся, как широкая шелковая лента или подол длинной юбки. Разглядеть не успела, но он напугалась знатно И тут же себя одернуло, глупо бояться призраков в доме самого сильного мага Тарлина. Если они тут и водятся, то уж всяко покоренные подчиненные, и вреда мне не нанесут, наверное». Грегори Кольт только ждет, что я испугаюсь. Думает пара ночей в мрачном доме с привидениями, и я с визгом сбегу, швырнув в него напоследок фамильной реликвии. Достигнув верхней ступеньки, я осторожно огляделась. Двери, двери, а где-то тут, по заверениям Кольта, стоит алтарь. Ох мира! Надеюсь, далеко от моей комнаты. Не жажду узнать, как инвесторы его используют и в каких таких неприличных целях стелит на него мягкое одеяло. Алтарь, боги! Софи, как ты? Столько лет избегавшая сильной магии умудрилась оказаться под одной крышей с чародеем. И как планируешь тут выживать? Да может, он действительно жертвы в арху приносит? Чем к хар ленял и не шутит? На всякий случай я напомнила себе, что простачки защищены законом. Да-да, надежно защищены. И даже такой влиятельный маг, как Грегори Кольт, не посмеет мне навредить. Наверное.